Глава десятая «Сумасшедшая история!» — недоверчиво сказал Зотов, выслушав мой рассказ о встрече с Саверием Куликовым. «Он что, и в самом деле растворился в воздухе?» «Он проснулся», — объяснил я. «Мне пока непонятно, что общего между этим помощником архитектора и смертью князя Куракина, ну, кроме магической печати». «Куракин умер во сне», — напомнил я а Савелий Куликов жаловался на то, что во сне его кто-то преследует. Полагаю, что эти события могут быть связаны, и другой версии у меня пока что нет. — Нужно поговорить с этой мастерицей снов, — решил Никита Михайлович. Черт, вот же ж не было заботы. Никогда не интересовался этой сонной магией. Считал, что ею занимаются только целители-шарлатаны. А у вас, как я понимаю... Проблем со сном нет, — улыбнулся я. — Есть и еще какие, — неожиданно возразил Зотов. — Поспать некогда. Вот в чем моя проблема. Он прошелся по террасе гостевого домика. Доски под его каблуками жалобно скрипели. — Я еду к этой мастерице снов, — решительно сказал он. — Не желаете ли со мной, господин тайновидец? — А желаю, не стал отказываться я. «Предлагаю вместе послушать, что она скажет», — кивнул Зотов. «Если ваша версия подтвердится, то без вашей помощи я не обойдусь». «Не иначе, как вы намекаете на незримую библиотеку», — рассмеялся я. «Вот именно». В магической незримой библиотеке можно было найти ответы на любые вопросы. Главное — правильно их задавать. И так уж случилось, что по счастливому стечению обстоятельств я приобрел постоянный доступ в эту библиотеку. Мне удалось подружиться с ее хранителем. «Сейчас же я предлагаю поторопиться». «Нетерпеливо», — сказал Зотов. «Вечереет». «Или же вы хотите выловить еще пару уклеек?» В другой раз улыбнулся я. Кстати, это была не уклейка. Платычка. съешьте съешьте-ка бутерброд. Это поднимет вам настроение. Я же пока уберу удочку». Я отнес удилище в пристройку возле лодочного сарая. И мы с Зотовым пошли к стоянке мобилей. Тропинка вела мимо большого дома. Когда мы подошли к крыльцу, мне прислал зов Игорь Владимирович. «Саша, ты где?» — спросил дед. «Собираюсь уезжать», — ответил я. «Это связано со смертью князя Куракина». «Я как раз хотел поговорить об этом. Это не займет много времени. Мы как раз идем к стоянке». Через минуту дед присоединился к нам. Игорь Владимирович накинул поверх костюма домашний халат, опасаясь вечерней прохлады. «Вы закончили дознание в поместье?» — хмуро спросил он Зотова. «Да-да», — кивнул Никита Михайлович. «А виновника смерти Куракина не нашли?» «Я пока ни с кого не снимаю подозрения, но вы правы. Прямо обвинить некого». «Что ж, в таком случае я провожу вас к стоянке». Зато пошел вперед, а мы с Игорем Владимировичем немного поотстали. Смерть Куракина поставила меня в крайне трудную ситуацию, признался дед. Мало того, что мы с ним вели дела, так он еще и скончался у меня в гостях. Теперь по столице поползут крайне нехорошие слухи. Но это не исключено, согласился я. Да нет, так оно и будет, убежденно кивнул Игорь Владимирович. Саша, я... Прошу тебя разобраться с этим делом. Если ты сможешь узнать, от чего умер Куракин, это будет просто прекрасно, отлично. Но если нет, то хотя бы избавь нашу семью от всяческих подозрений. Я сделаю все, что в моих силах, — пообещал я. Спасибо, мой друг. Кивнул дед, устало кутаясь в халат. Когда мы подошли к стоянке мобилей, я удивленно присвистнул. Мой ярко-красный кабриолет печально покосился на бок. Два колеса были спущены полностью, и не просто спущены. Резину безжалостно проткнули чем-то острым. Это кто же так выместил свое раздражение? Посторонний не мог бы пробраться сюда, минуя охрану. Так что колеса спустил кто-то из присутствующих в поместье. Ну, не отец же. «Скорее, в этом я мог бы больше подозревать своего дядюшку». «Ну что же за детская выходка, а?» «Ну, хорошо, хоть дверь гвоздем не расцарапали». «А это еще что такое?» — изумился Игорь Владимирович, заметив спущенные колеса. «Полагаю, что кто-то очень захотел выразить свое недовольство». С досадой поморщился я. «Ну и нашел самый безопасный способ». «Да черта с два!» Неожиданно взорвался дед. — Я узнаю, кто это сделал, и он пожалеет. Подожди-ка, Саша, я сейчас вызову своего механика. — К величайшему сожалению, ваше свидетельство, у нас времени ждать нет. — Вмешался Зотов. — Посему поедем на моем мобиле. — Хорошо, — кивнул я. — Завтра же твой мобиль будет как новенький, и его доставят тебе, — пообещал Игорь Владимирович. — И, пожалуйста, предупреди Игната, чтобы он ждал. — Благодарю, Игорь Владимирович. — кивнул я. Дед хотел еще что-то сказать, но только сверкнул глазами, не желая сорваться в присутствии Зотова. — Поезжай, поезжай, Сашенька. Я очень надеюсь на тебя. В Шувалово мы приехали, когда уже стемнело. Но сквозь листву сада я разглядел, что в доме Веры Палны горит свет. Мастерица снов еще не спала. — Хорошо здесь, — сказал Зотов, выбираясь из мобиля. — Тихо, уютно. Он повел плечами, разминая затекшую спину. «Давайте сразу договоримся, господин Тайновидец. Разговаривать с мастерицей снов буду я. А вас очень прошу внимательно слушать и делать выводы. Все же у меня опыт допросов куда как больше вашего. Ну что ж, я не спорю, — улыбнулся я. И с удовольствием получусь у опытного следователя. Значит, договорились, — подвел итог Зотов и решительным шагом направился к калитке, но почти сразу же остановился. В темноте сверкнули зеленым светом глаза, и послышалось негромкое рычание. Зотов замер на месте, подняв руку, наверное, он готовился использовать какое-то заглядание. — Стойте! — быстро сказал я. — Это волчок. Отойдите, пожалуйста, на шаг. Зотов к моей радости послушно отошел. — Волчок? — переспросил он. — Собака. — Как раз нет, это волк, но он нас не тронет. Волк стоял на тропинке, глядя на нас сквозь реки-калитки. Я услышал, как в доме хлопнула дверь, а затем голос Веры Павловны позвал «Волчок, иди сюда!» Волк сразу же повернулся и бесшумно исчез в темноте. Что ж, у меня прибавилось вопросов к этой мастерице снов. Негромко пробормотал Зотов, и так или иначе я их задам. — Что ж, давайте подождем, — предложил я, и не ошибся. Вера Павловна сама подошла к калитке. «Кто здесь?» — спросила она, всматриваясь в наши лица. «А, господин тайновидец!» «Да-да», — кивнул я. «И со мной начальник тайной службы Никита Михайлович Зотов». «Входите», — помедлив сказала мастерица снов. Она сама открыла калитку и впустила нас в сад. «Здесь есть еще сова», — предупредил я Зотова. «Зовут ее Варежка, и она ловит мышей». Зотов только хмыкнул идя по тропинке вслед за мастерицей снов. На этот раз нас пригласили в дом. Но чаю Вера Павловна не предложила, варенье на стол не поставила. Она молча указала на табуретки возле деревянного стола и вопросительно посмотрела на Зотова. Волчок бесшумно проскочил в дом и уселся возле ног хозяйки, пристально глядя на нас. Я приношу свои глубочайшие извинения за беспокойство, сухо сказал Никита Михайлович. — Но у тайной службы есть к вам несколько вопросов. Он раскрыл свой знаменитый блокнотик в переплете из черной кожи. — Слушаю вас, — кивнула мастерица снов. — Вы знавали князя Михаила Александровича Куракина? — Да, лечила я его. — И от какой же болезни? — поинтересовался Зотов. — От бессонницы, — помолчав, ответила Вера Павловна. — А когда Куракин к вам обратился? — Да в конце весны. — — Примерно месяца два назад. — А вы не могли бы сказать поточнее? — нахмурился Зотов. — Я, знаете ли, не веду записи. — Спокойно ответила Вера Павловна. — Ну что ж, жаль, очень жаль. Тогда будьте любезны, расскажите, в чем состояло лечение. Я нанесла на руку его сиятельства магическую печать и прописала успокаивающие отвары. «А как действует эта печать?» — заинтересовался Зотов. «Она помогает человеку подружиться со своими снами», — ответила Вера Павловна. И «Эти слова я уже слышал, когда впервые пришел к ней». Пока Зотов задавал вопросы, я наблюдал за мастерицей снов, внимательно прислушиваясь к своим ощущениям. Насколько я мог судить, Веру Павну одолевало вполне понятное беспокойство. Впрочем, на ее месте кто угодно беспокоился бы, увидев у себя на пороге начальника тайной службы. Но ни страха, ни растерянности я не почувствовал. Даже не уловил и ощущения вины. Подружиться со снами? Зотов недовольно хмыкнул. — А что же это за сны? — Я не знаю. Твердо ответила мастерица. — Но ведь ваша магия предполагает ментальное воздействие. И вы хотите сказать, что вы не вмешивались во сны князя Куракина? — Именно так. Мы никогда этого не делаем. И в этот момент я уловил, как настроение Веры Павловны изменилось. — Мы? — уцепился за ее слова Никита Михайлович. — Да, мы, мастера снов, — объяснила Вера Павловна. — И сколько же еще таких мастеров в городе? — Ну, я знаю только двоих. Мне нужны их адреса и имена. Он записал имена мастеров в свой блокнот. — Больше вы никого не знаете? — Был еще один мастер, — ответила Вера Павловна, но он скончался несколько лет тому назад. — И все? — удивился Зотов. — Видите ли, у нас очень редкий дар. Ведь не так просто работать с чужими снами. — Хорошо, хорошо. — Нетерпеливо кивнул Зотов. — Что ж, давайте вернемся к князю Куракину. — Вы утверждаете, что не вмешивались в его сны? — Именно так. Мастерица подняла голову и взглянула прямо на Зотова. Ее настроение снова изменилось. Но князь просил вас об этом, мягко вмешался я. — Так ведь, Вера Павловна. Мастерица снов чуть повернула голову и посмотрела на меня. — Я бы не хотела говорить об этом, господин-то Мастера снов не целители, но те, кто к нам обращается, заслуживают... Уважение к своим тайнам. Верополна, князь Куракин умер сегодня днем. Резко сказал Зотов. Скончался во сне от внезапного разрушения магического дара. Это была очень болезненная смерть. Ее не могло вызвать ни ментальное воздействие, ни отравление магическим зельем. А вот внушенный кем-то сон запросто. И пока что я придерживаюсь этой версии. В свете магической лампы я заметил, как губы Веропалны побледнели. Как умер! потрясенно прошептала она. Сидевший у ее ног волк приподнял верхнюю губу, показывая клыки. «Вера Павловна, будьте добры, расскажите нам все, что знаете, посоветовал я. Мастерица снов опустила взгляд. Ее руки беспокойно теребили льняную скатерть. Ну, хорошо как-то растерянно произнесла она, — я все расскажу. Князь Куракин и в самом деле обратился к мастерице снов в конце весны. Он жаловался на бессонницу. Но Вера Павловна сразу почувствовала, что он о чем-то не договаривает. — А почему же вы согласились с ним работать? — поинтересовался Зотов. — Ну, это же мой хлеб! — просто ответила Вера Павловна. Я зарабатываю магией снов себе на жизнь. И на мясо для волчка. И что же было дальше? Ну, потребовалось несколько сеансов, — ответила Вера Павловна. Князю не давали покоя какие-то навязчивые мысли. А он рассказывал вам о них? Мастерица снов печально покачала головой. Нет, он так и не рассказал. Мне стоило большого труда хоть немного успокоить его. — То есть Куракин был чем-то напуган? — спросил я. — Как раз нет, наоборот. Он радовался, словно предвкушал что-то приятное. Я еще тогда подумала, что он просит меня вмешаться в его сны, и не ошиблась. Я закончила работать над печатью, и князь щедро заплатил. И я думала, что на том все и закончится. Но уже через неделю он появился снова и уговаривал помочь ему, предлагал заплатить дорого, но я отказалась на отрез. — Это почему же? — не скрывая недоверия, спросил Зотов. — Такое вмешательство требует запрещенной магии? — Да нет, — ответила Вера Павловна. — Это другой запрет. Она беспомощно взглянула на меня. Наверное, опасалась, что Зотов ей просто не поверит. — Никит Михайлович, я знаю, о чем идет речь. Пришел я на выручку мастерицы снов. Нельзя вмешиваться в чужие сны, потому что это запрещает их хранительница. «Что за хранительница?» — изумился Зотов. «Магическое существо», — вздохнул я. «Она живет в человеческих снах и очень не любит, когда кто-то вмешивается в них». Зотов откинулся на табурете и скрестил руки на груди. «То есть вы хотите сказать, что вы видели ее?» «Да», — кивнул я. «Снова магическое существо», — воскликнул Зотов. — Да скоро от них проходу не будет. — Ну, это навряд ли, — улыбнулся я. Никита Михайлович снова посмотрел на мастерицу снов. — Ну, хорошо, хорошо. Вы отказали князю Куракину, потому что опасались этой хранительницы. Я правильно вас понимаю? — Больше князь к вам не обращался? — Да нет, он приезжал еще дважды. — Тихо сказала Вера Павловна. Снова деньги предлагал. И даже угрожал. — Я не знала, что делать. Я даже хотела вернуть ему деньги, только чтобы он отстал от меня. А потом Куракин исчез. Перестал появляться. И как вы думаете, почему? Вот чего не знаю, того не знаю. Я не думала об этом, просто обрадовалась, и все. Ну что ж, так я вам скажу тогда. Очень, может быть, что вряд ли князь оставил свою затею и, скорее всего, нашел себе другого помощника, кто-то из этих двоих, чьи имена вы назвали. — Нет, нет, нет, нет, ни один мастер снов не согласился бы на такое, — твердо ответила Вера Павловна. — Знаете ли, жизнь дороже. — Почему же вы так боитесь этой хранительницы? — недоверчиво усмехнулся Зотов. — А потому что за вмешательство в чужой сон она может разрушить дар, отнять магию. Ведь нам тоже приходится спать. Ах, вот он что, нетерпеливо оскалился Азотов. Значит, кто-то решил, что за деньги может рискнуть и нарушить запрет. Что ж, такое часто бывает, скажу я вам. Или сама хранительница за что-то не взлюбила Куракина. Например, ей не понравились его сны, как бы дико это не звучало. Такое могло случиться. Вера Павловна молчала. Мне тоже было нечего сказать Никите Михайловичу. Я говорил с хранительницей снов, но было трудно понять эмоции магического существа. Зотов легко поднялся с табурета, прошелся по крохотной кухне, стараясь не подходить близко к волчку. Волк пристально следил за нами. — Вера Полна, вы поедете со мной, — сказал Зотов мастерица снов.